Прибывших с попутным ветром на севере называли ветряными гостями и всегда радушно встречали. — Жалко мореходов ваших, — тихо произнес Химков. — Не смогли себя уберечь. Что ж, надо в избу сходить, посмотреть, чем пособить можно. Алексей обернулся к сыну. — Ванюха, отведи медведя Касиновки, пускай там сидит. Нечего людей пугать. Отведешь меня, догоняй. Только сейчас англичане с оторпью заметили большого белошерстного зверя, все это время неподвижно лежавшего у скалы. Ваня, окликнув мишку, побежал к лодке, а Химков и англичане направились к зимовью. Оба матроса долго оглядывались на свирепого зверя, послушно бредущего за юношей. Вот и изба. Алексей толкнул знакомую дверь и первым вошел в горницу. За столом несколько человек шумно играли в кости. Увидев невесть откуда взявшегося плечистого бородатого помора, игроки застыли с открытыми ртами. — Здравствуйте, добрые люди! — с достоинством поклонился Химков. Англичане растерянно переглянулись. — Кто этот человек? — Джо! — — изумленно спросил почерневший от копоти худой долговязый англичанин. — Капитан русского судна, сэр. В этот момент в дверях появился Иван и стал рядом с отцом. — Русский? Ты убежден, Джо? — Хм, хм. Несколько оправившись, сухопарый англичанин принял важный вид. — Спроси, могут ли они доставить нас в Англию? Пока Чемберс рассказывал все, что сам успел узнать о русских зимовщиках, Алексей незаметно толкнул локтем сына. Видать, это главный сухопорыто. Что длинен, что черен, будто сухарь ржаной. И остальные хороши, в грязи да в копоти все. Юноша тишком фыркнул в рукав, выслушав матроса топгом, Это был он, многозначительно посмотрел на своих и вскользь заметил, вот оно что, их здесь только двое. — Скажи этим дикарям, Джон, — обернулся он к Чемберсу, — что я, Якоб Топгам, властью его величества короля Англии, назначен губернатором этого острова. Русские должны повиноваться мне, и он важно ткнул пальцем себя в грудь. Чемберс нехотя перевел. Химков удивленно взглянул на Топгома На русской земле? — Вашему королю власти нет. Тихо, но твердо ответил он. — Елизавета Петровна нам, государыня, а мы ей слуги. — Кто ты такой? — грубо перебил чиновник. — Я этого дома хозяин. Алексей гордо поднял голову. Под его взглядом топгом отвел глаза. — Сэр, мы должны захватить шлюпку русских, пока они здесь, — заговорщицки зашептал чиновнику один из игроков с широким угреватым лицом. — Тогда этот бородач заговорит по-другому. Топгом утвердительно кивнул. Широколицый боцман и еще один поднялись из-за стола и вышли из горницы. Чемберс с испугом посмотрел на Химкова. «Они хотят украсть вашу шлюпку», — украдкой шепнул он. «Принимайте меры. Топгом совсем не губернатор, он лжет». К удивлению матроса, Химков остался спокоен. Топгом же, проводив взглядом своих людей, продолжал разговор. «Так вы хозяин», — говорил он с издевкой, — «очень жаль» но я вынужден был занять ваш дворец без разрешения. Химков словно не заметил насмешки. — По обычаю нашему, по нужде, всякий может домом владеть, ежели хозяина нет. — Вижу, я цинга вас одолела, помочь хотел, а вы? — Вы умеете лечить цингу? — оживился чиновник. — Ежели бы нам... В знатье, что здесь... — Люди живут, — продолжал Химков, — давно бы помощь дали.